Невский проспект главная артерия северной столицы, средоточие памятников, архитектурных шедевров, традиционное место проведения торжеств и праздничных шествий. Все это осталось в далеком прошлом. Старинные здания осыпались, превратившись в заросшие сорняком руины. Памятники покосились и поросли Густым слоем бурой зелёной ржавчины, а закованные в камень каналы давно превратились в зловонные болота. Однако забредая сюда, Таран и по сей день испытывал благоговение перед мрачным величием брошенного города, ветхого, рассыпающегося под напором природных стихий, но до сих пор сохранившего необъяснимую притягательность. Помятуя о прошлом марш-броске и возникших осложнениях, сегодня сталкер пробирался по городским руинам предельно осторожно. Сохранять концентрацию, когда глаза слипались на ходу, стоило серьезных усилий. Раненое плечо и накопившаяся усталость давали о себе знать. Вспомнить, когда удалось поспать последний раз, Таран так и не смог. Казалось, это было в другой жизни. Оставалось только молиться, чтобы на пути не попалась какая-нибудь охотчая до человечины зверюга. Впереди уже маячил павильон входа в метро. От спасительного мрака подземки отделяло лишь заваленное обломками, припорошённое сероватым снегом поле, бывшая площадь Восстания. Огромные глыбы гранита все, что осталось от тридцатиметрового обелиска городу-герою Ленинграду. Перегородили добрую ее половину, сложившись в импровизированный лабиринт. По идее, можно попытаться проскочить на под прикрытием многотонных махин, но открытые пространства всегда привлекают летающих хищников, а сейчас какие-либо встречи с мутантами были крайне нежелательны. Поэтому Таран предпочел обойти не доверие доверия место стороной. Прошмыгнув вдоль Первой Советской улицы, он собрался было пересечь Лиговский проспект, как вдруг сталкерская чуйка дала о себе знать, предупреждая об опасности. Не наблюдая каких-либо внешних признаков угрозы, таран нырнул в ближайший подъезд, двигаясь по наитию, играть с неведомым противником в кошки-мышки. Не было ни малейшего желания, но его незримое присутствие не позволяло совершить последний рывок до павильона. Следовало осмотреться. Аккуратно ступая между пластами обвалившейся штукатурки, сталкер прокрался по пыльным лестничным маршам наверх и через чердачное окно выбрался на крышу. Пронизывающий ветер тут же принялся трепать одежду, хлёстко ударил по телу. Противогаз неплохо защищал лицо от потоков ледяного воздуха, хотя резина уже стремительно остывала. Примостившись на листе кровельного железа, наемник заглянул за край козырька. Сверхатуры в взгляду открылись новые детали пейзажа, и они оказались настолько сюрреалистичны, что сталкер на миг усомнился в собственном душевном здравии. Недалеко от павильона метро, посреди заснеженного проспекта, стоял ребенок. Несмотря на мешковатый комбинезон химзащиты и противогаз, нахлобученный на голову, хвосты косичек, торчавшие из-под резины, безошибочно указывали на то, что это была девочка. В руках она сжимала некий продолговатый предмет, но разобрать, что конкретно, Таран со своей позиции не смог. Быть может, дают о себе знать последствия недосыпа. Помотав головой, сталкер снова заглянул вниз. Видение никуда не исчезло. Более того, различимо стала еще одна приземистая фигура в несоразмерно большом комбезе, собравшемся в гармошку по всему туловищу. Второй ребенок, Сомнений в этом уже не оставалось. Стоял немного поодаль от девочки и сжимая в руках грубо сработанный огнестрел, наблюдал за окрестностями. Едва взглянув на скупые, четкие движения, на обманчиво расслабленную позу и на то, как грамотно обладатель кустарной винтовки держал сектора, Таран сразу узнал свой почерк и результаты долгих часов тренировок. Сомнений не осталось. Это был Глеб, живой Имя уже практически сорвалось с губ наемника, но уловив еле заметное шевеление на соседнем участке крыши, сталкер затих, так и не окликнув сына. У самого края, припав на вытянутые крючья лапы, замер тот самый враг, присутствие которого так явно ощущалось все это время. Вздрогнув от неожиданности, настолько крупным оказался мутант, сталкер подтянул дробовик, отчаянно перебирая в голове варианты дальнейших действий. И было с чего паниковать. Изготовившись к прыжку и не сводя с детей голодных бусинок глаз, на крыше затаился трепан, зверь сильный, коварный и безжалостный. Прозвище свое получил за умение вскрывать жертвам черепа ничуть не хуже одноименного хирургического инструмента. Любимым лакомством мутанта неизменно был мозг. Тарану уже встречались, трупы сталкеров с расколотыми, как скорлупа ореха, головами. Хищник давно распробовал деликатесных двуногих и мог, устроившись в засаде, подолгу караулить очередную жертву. Этот трипан, похоже, был так увлечен процессом охоты, что не заметил появления на крыше нового противника. Побеги сейчас, Глеб, мутант незамедлительно кинется в атаку. Таран поднял дробовик и, вспомнив об оставшихся 3 патронах, досадливо поморщился. Бить следовало наверняка, а посему придется импровизировать. Трипан вздрогнул всей своей жилистой ящероподобной тушей, когда в серый щетинистый бок ударил кусок льда. Приплюснутая, вытянутая морда зверя тотчас повернулась в сторону обидчика. Ощерившись частоколом острых как бритва клыков, мутант зашипел и медленно двинулся к сталкеру. Давай, урод, тащи сюда свой толстый зад. Приговаривал таран пятясь. Скользкая кровля покатой крыши была не лучшим местом для сражения, но выбирать не приходилось. Ловко переступая мускулистыми лапами, трепан припадал к земле, водил землистого цвета рылом, но прыгнуть все не решался. Когтям не за что было зацепиться на корке льда, тарана это вполне устраивало. Главное, что удалось Всецело завладеть вниманием хищника и увести его подальше от детей. Дистанция между противниками медленно сокращалась, и уже вполне годилась для выстрела дробью, когда раздался внезапный треск. Кусок льда под ногами сталкера дрогнул и отколовшись от остального полотна, начал съезжать по наклонной плоскости крыши. Сталкер пошатнулся, упал на колени, судорожно хватаясь за ребра кровли, но безудержное движение к краю все продолжалось. Трипан взрыкнул и, решившись, взвился в воздух в красивом тягучем прыжке. За мгновение до этого наемнику удалось ухватиться левой рукой за покореженный лист железа и перекатиться на спину, вскинув рысь Таран поймал в прицел размытую тень, заслонившую полнеба. Время сорвалось с места, стремительно разгоняясь. Реальность рассыпалась на множество фрагментов, состоящих из отдельных звуков и поражающих четкостью статичных образов. Грохот выстрела, рев, удар увесистой туши хищника о кровлю, вспышка боли в ребрах, треск разодранного бронежилета а демпферной прокладки на изогнутых когтях титановые пластины взметнувшись в воздух кружатся в безумном танце жутковатая морда проплыв совсем рядом исчезает из поля зрения скрежет когтей о железо крыши Еще один гневный звериный вопль подняв голову наемник увидел как скользит к краю барахтаясь комок визжащий от бешенства плоти Проломив решетку хлипкого ограждения, нескладное тело мутанта исчезло за краем крыши. Трепан рухнул во двор. Теперь от детей его отделял многоэтажный дом, что давало сталкеру возможность предупредить их об опасности. Осторожно поднявшись на четвереньки, он покарабкался по скату наверх, но новый пласт льда, срываясь в скольжение, сбил Тарана с ног. Все, что тот успел, сместиться к водостоку в последний момент, ухватившись за трубу. Затем под ногами разверзлась пропасть. Хлипкая жесть жалобно скрипнула под весом человека, рядом угрожающе затрещала, и труба заходила ходуном, медленно отдаляясь от стены. Заиндивевшие сегменты конструкции накрепко спаяло льдом, но вот крепления одно за другим с хрустом выползали из стены. Пронзительно Пронзительноскрежеща водосточная труба стала заваливаться на бок. Где-то внизу промелькнул козырек подъезда, вросшая в землю скамейка, ржавый скелет детского городка. Потом перед глазами с бешеной скоростью замелькали ветки дерева. Отпустив кусок трубы, сталкер растопырил руки, пытаясь ухватиться хоть за что-нибудь. Жесткий удар вышиб из легких воздух. Грудина отозвалась новой вспышкой режущей боли. Наемник сложился пополам, повиснув на толстом суку, но не удержался и соскользнул. К счастью, свободное падение прервалось почти сразу. Вломившись всей массой в густой кустарник, таран скатился на землю. Несколько секунд он метался по снегу, судорожно пытаясь вдохнуть. Когда это наконец получилось, кое-как поднялся на ноги. Перед глазами плясали разноцветные круги, от выплеска адреналина все тело сотрясало крупная дрожь. Мутный взгляд зафиксировал движение. Сиде вертикально, совсем как обезьяна, трепан баюкал переднюю лапу, от предплечья покрытую бурой кровью. То ли неудачно приземлился, то ли заряд дроби повредил таки кость. Заметив врага, зверь страшно завыл и рванулся с места, заметно прихрамывая. Руки Тарана рефлекторно потянулись к дробовику, поймав вместо оружия воздух. Ствол куда-то запропастился при падении. Инстинкт бросил тело в неожиданном, но, похоже, единственно верном направлении Вперед и вниз, под тело прыгнувшего хищника. Распластавшись по земле, сталкер Холкой почувствовал, как туша трипана молнией пронеслась в нескольких сантиметрах над ним. Гвозди запоздало царапнули по ботинку, затем инерция увлекла мутанта дальше, протащив по ковру из прихваченной морозом полые листвы. Сталкер тотчас вскочил и понесся прочь, понимая, что от смертельных объятий хищника его отделяют какие-то секунды. В паре метров впереди, утонув в хлопьях пушистого снега, промелькнул знакомый продолговатый предмет черное на белом. Дробовик. Подхватив ствол на лету, наемник передернул цевё и бросился к детской площадке. Ритмичный топот и хриплое дыхание за спиной подстегивали лучше всяких стимуляторов. Вкатившись кубарем под ржавые сваи теремка, сталкер ощетинился дулом рыси. Грозное оружие плюнуло огнем, но трипан молниеносно прянул в сторону и не обращая внимания на опаленный бок, сходу вломился в переплетение металлических ферм. С протяжным гулом подточенные сыростью трубы лопнули, сминаясь под напором необузданной животной силы. В голове тарана вспыхнули тысячи искр, когда отскочивший обрезок арматуры угодил точно в голову. Сталкер поплыл. Мутант ворочался где-то совсем рядом, увязнув в мешанине железных балок. Всё ещё пребывая в состоянии грогги, таран попытался навести ствол на размытый силуэт прямо перед собой, но трипан взбрыкнул, заскреб лапами по земле и нажал сильнее, пытаясь ухватить противника. Массивная конструкция городка, угрожающе накренилась, лишившись половины опор, однако придавленный мутант слепо рвался к желанной добыче. Сталкер нажал на спусковой крючок, но выстрела не последовало. Обматерив себя за то, что забыл дослать последний патрон, Таран ухватился за цевье, и в этот момент Трипан отчаянно рванулся всей тушей, протискиваясь вперёд. Челюсти лязгнули, сомкнувшись точно на дробовике. Грубый рывок чуть не выдернул оружие из рук. Сталкер вцепился в рукоятку и край ствола, удерживая рыло мутанта на расстоянии вытянутой руки. Зверь попытался достать противника лапой. Наемник не сдавался, ударив по ней ногой. Трипан взвыл. Ботинок, видимо, попал по ране и попытался сдать назад, однако обрезки труп впившихся в хребет мешали ему освободиться. Туловище монстра билось, скреблось и металось снаружи конструкции, в то время как голова накрепко застряла внутри. Воспользовавшись кратковременным замешательством трепана, таран оседлал его голову и со всей силы надавил на дробовик. Вырвать оружие никак не удавалось. Зверь вцепился в ствол мертвой хваткой и отпускать, по всей видимости, не собирался. Ситуация складывалась патовая. Оставь сталкер зверя в ловушке, тот неминуемо выберется, а значит Хрипя от натуги, человек принялся сворачивать трепану голову. В дело пошел тот самый пруд арматуры, что угодил в наемника. вставив его в дуло дробовика, таран налёг на импровизированный рычаг с удвоенной энергией. То ли мутант ослабел от ранений, то ли просто устал, придавленный железом, но дело пошло. Медленно, сантиметр за сантиметром, дуло дробовика смещалось, а вслед за ним проворачивалась голова монстра. Сталкер давил, понимая, что с каждым мгновением шанса застать Глеба у метро все меньше. Давил, уже чувствуя приближение очередного приступа. Давил, почти физически ощущая, как утекают драгоценные секунды. В какой-то момент шея мутанта не выдержала и хрустнула. Взбрыкнув в последний раз, трепан обмяк. Сталкер не помнил, как выбрался наружу, как шатаясь пересек здание насквозь. Площадь оказалась пуста. Лишь две неровных цепочки следов на снегу указывали на недавнее присутствие детей возле павильона метро что привело Глеба на поверхность? Куда он направился дальше? Где искать его теперь? Как всегда внезапно и несвоевременно нахлынула боль. Заглушить ее было нечем. Запасы сыворотки наемник так и не пополнил, и без того измученное травмами тело скрутило в дугу. Сталкер упал, безоружный, обессиливший Сейчас он представлял собой легкую добычу для любого маломальски любопытного обитателя поверхности. Словно в насмешку над его отчаянными попытками выжить, где-то сзади захрустел снежный наст. Сил повернуть голову уже не было. Их не хватало даже на то, чтобы удержать ускользающее сознание. Таран провалился в забытье. В редкие моменты прояснения взгляд выхватывал странные, нелогичные образы: угрюмое в пелене туч неба, остовы домов медленно проплывают мимо, подобно брошенным дрейфующим кораблям. Прямо над головой маячит угловатая спина «Не то робота, не то рыцаря, волоча безвольное тело сталкера за собой. Хотя, что за ерунда? Какой к чертям рыцарь? Рассудок протестующего запил, пытаясь вычленить из бредовых видений зерна реального, но очередной спазм отключил измученное сознание.